Эпилог. Пирса арестовали за убийство Ирины. На суде адвоката заявили о невиновности обвиняемого по причине помешательства. Его приговорили к 25 годам заключения в Бродмуре психиатрической больнице закрытого типа в Кроутерне. Кейтлин с Люсьеном поженились в Олдрингеме в морозный зимний день. Кейтлин надела хитро скроенное ею свадебное платье, скрывающее беременность, Через три месяца она родила девочку и назвала ее Кейти. Прошло еще два месяца, и Элизабет родила мальчика. Она назвала его Эдуардом в честь деда. В ночь, когда он родился, мать с отцом долго спорили, чью империю унаследует сын — модный бренд или ресторанный бизнес. На следующий год Мелвилл объявил о положительных итогах. Стоимость акций побила рекорд. Убедившись, что его управление запомнится как успешное, Уильям официально подал в отставку. Он повторил, что его преемницей станет Элизабет. Как ни удивительно, по работе он не скучал. К старости он стал мягче относиться к Изабель, они, наконец, нашли общие интересы, жили волдрингами и безумно любили внуков. Элизабет признали самым эффективным генеральным директором Мелвилла за все годы существования компании. Но она выкраивала время для семьи, уделяя внимание и мужу, и детям. Два дня в неделю она уходила с работы в обед. Она также предоставила матерям, работающим в компании, гибкий график и открыла ясли. Они с Коулом были очень счастливы. Когда на следующий год крупнейшая аудиторская компания Ernst Young назвала его «Предпринимателем года», на церемонии награждения Элизабет стояла с ним рядом. Позже они праздновали его победу в постели, и через девять месяцев Элизабет родила второго ребенка, девочку, которую назвали Эллой, в честь матери Коула. После показа коллекции Эмбер посыпались предложения вернуться в модельный бизнес. Отвергнув их, она пошла работать в маркетинговый отдел «Мелвилла». К всеобщему удивлению, включая ее собственное, работа ей по-настоящему нравилась. Сосредоточившись на карьере, она преодолела тягу к наркотикам, алкоголю и мужчинам. Новаторские коллекции «Кейтлин» продолжали определять бренд «Мелвилла». В немного припоздавший медовый месяц она повезла Люсьеной и Кейти в путешествие по Ирландии, Когда они вернулись в Элли маунт на окраине тихой деревушки им приглянулся домик, который они не раздумывая купили. Там они проводят большинство выходных и праздников.